Студия МедиаКнига представляет. Любовь огненная. Обними меня завтра. Читает актриса Ульяна Галич. Дубль первый. Когда сбываются чужие мечты. Внимание, тишина на площадке прогреметала со всех сторон, а я постаралась не сжиматься. Проще. Плечи назад смотреть чуть свысока, так всегда на всех взирает Вика. Так, будто никто не достоин её внимания, а всё, что происходит вокруг это лишь возня в песочнице по сравнению с её жизнью. Что я вообще тут делаю? Именно так назывался этот взгляд. Мотор. Есть мотор. Глубокий вдох, медленный выдох. Никто не узнает о подмене. Мы с сестрой похожи внешне как две капли воды. Главное, что она не была против моего участия. Сама же предложила. Правда, в шутку. Но когда я согласилась, отговаривать не стала. "Развлекайся", усмехнулась она и вышла из родительского дома, не оборачиваясь. Впрочем, как и всегда. Такие женщины, как она, никогда не оглядываются назад. Камеры! Есть камеры! Начали! И еще один короткий вдох. Улыбка скользит по губам, а я смотрю прямо в камеру. Слишком много людей вокруг. Позади меня небольшая гостиная дорогого отеля, но это всего лишь декорации. В реальной гостиной столько людей и техники просто не поместилось бы. Привет. Меня зовут Вика. Стоп. Услышала я крик и вздрогнула. Неужели прокололась как? На чём? Ведь они совсем не знают мою сестру. Роли в кино это одно, а в жизни все актёры другие. Вика, например, заносчивая и самолюбива, хотя в последнем фильме играла просто нереальную скромницу. Может быть, имя Нет, голос точно не дрогнул. Я тренировалась перед зеркалом все последние недели. Да я даже во сне называла себя Викторией и откликалась на это имя, когда мама обращалась к сестре. Я убедила себя в том, что я это она. Оставалось убедить в этом её бывших и всю съёмочную группу. Почему у нас снова вечер за окном? Быстро сделайте мне день. И поправьте макияж Виктории. Я даже через монитор вижу, что у неё один глаз ярче накрашен. Пронесло. Ух. Просто не передать словами, насколько сильным было моё облегчение. Дело не во мне. Всего лишь цвет и макияж. Начали. Привет. Меня зовут Виктория Скоробогатька и я являюсь участницей шоу «Второй шанс для бывшего». Следующие 10 недель мне предстоит провести рядом с мужчинами, отношения с которыми для меня уже давно закончились. Смела я со стола, воображаемые фигурки предполагаемых участников. Их потом дорисуют. У каждого из них появится уникальная возможность возобновить наше общение, но возможно ли вернуть утраченную любовь? Узнаем уже 3 марта. Смотрите, второй шанс для бывшего в 12:00 и помните, чувствам всегда наплевать на разум. И стоп, снято. Я выдохнула. Я наконец-то расслабилась. Всё это время я сидела в кресле, словно натянутая струна. Понимала, что это будет сложно. Решиться на это безумие подменить сестру на съемках реалити-шоу. Казалось, проще простого. Одна мысль о том, что я снова увижу Артема, окрыляла. Но по факту я знала, что подписываюсь на полнейший абсурд. Десять недель почти безостановочных съемок. Двадцать четыре часа под камерами. Если бы Вику попросили сыграть очередную роль, я бы ни за что не согласилась, потому что... Актерского мастерства во мне не имелось ни на грамм. Но все, что требовалось от нее по контракту, это быть собой. Правила нехитрые. Каждую неделю должен был выбывать один участник. Кто именно, предстояло решать мне рейтингом и зрительским симпатием. Точнее, мое мнение учитывалось в этом списке последним. «Пойдемте, нужно переодеться». Спешно подбежала ко мне ассистентка, увлекая за собой к костюмерам. Мне предстояло сегодня ещё дважды менять образ. Через полчаса мы должны были снимать заставку для программы, а ночью интервью. К нему я готовилась со всей тщательностью и особым упорством. Проблем возникнуть не должно было, потому что о сестре я знала: если не всё, то многое. Мама тоннами скупала журналы, в которых писали о Вике. Иногда мне казалось, что телевизор в нашем доме нужен лишь для того, чтобы смотреть фильмы и телепрограммы, в которых снималась Вика. Вика окружала меня повсюду, хоть давно и не жила в нашем доме. Она переехала ещё в 18, первого же её гонорара хватило на покупку хорошей квартиры в центре. Но я ей не завидовала не понимала, как можно так жить, не имея и секунды на то, чтобы просто остановиться и посмотреть по сторонам. Её день был расписан поминутно на годы вперёд. Я бы так не смогла. Хотя в её жизни несомненно были и плюсы. Лучшие тусовки и закрытые вечеринки вместо дискотек, по которым ходила я. Брендовая одежда, которую она носила не больше одного раза, чтобы мешками потом перевозить её ко мне. Дорогой автомобиль и ещё один, и ещё вместо убитой Toyota, что досталась мне после смерти отца. Невероятное знакомство, лучшие мужчины. Нет, я не сколько не жаловалась, но Вика всегда доставляла мне проблемы. Стоило только выйти на улицу, как на меня тут же накидывались репортёры. Мужчины в клубах Знакомились со мной с желанием уложить в постель кинозвезду, а одногруппники подбивали колени, чтобы через меня познакомиться с сестрой. Я не имела права оступиться даже на шаг, потому что этот шаг могли приписать Виктории. Я была её тенью. Ей и останусь. Шикарно, восхищался мной гремёр, нанося последние штрихи. Едва женщина отошла от меня, я получила возможность взглянуть на себя в зеркало. Это так странно смотреть на себя, по видеть в отражении Вику. Главное за время шоу не поверить в сказку и не потерять себя. Хотя, наверное, Артём стоит даже этого. Он был её единственной любовью. Ей же и остаётся до сих пор Хэть Вика никогда и не признает этого. В её жизни было много отношений, однако все они являлись очередными ролями, за которые она получала статус, деньги и подарки. С Артёмом было по-другому. Рядом с ним она преображалась. Выглядела до безумия счастливой, когда представляла его маме. Он мог спонтанно увести её в путешествие на несколько дней украсть со съемок, приехать без предупреждения посреди ночи. Успешный бизнесмен, он находил на нее время всегда, но правда в том, что ей этого всегда казалось мало. Она не могла дать ему того же постоянные съемки, командировки, тусовки по расписанию, но требовала. Требовала, чтобы он находился рядом с ней круглосуточно. Это не И стала её ошибкой. Он предложил ей выйти за него, но не так, как она рассчитывала. Вместо сюрприза всего лишь деловой ужин, а наравне с заветными словами и бархатной коробочкой прозвучал ультиматум: отказаться от карьеры и полностью принадлежать ему. Это был скандал. Грандиозный скандал после которого Вика неделю жила у нас, попросту не появляясь в своей квартире. Она забросила съёмки, пропустила кучу важных мероприятий, не желая, чтобы кто-либо видел её в таком состоянии. Плакала, рыдала на взрыв, потому что сердце разрывалось от боли. Что бы она ни выбрала, она теряла половину себя. Мне было жаль её, несмотря на то, что Ещё с первого знакомства Артём занял все мои мысли. Мне было жаль её. Я ощущала её боль как свою, но не могла найти правильных слов, чтобы утешить. Пожалуй, это был единственный момент в нашей жизни, когда мы были по-настоящему близки. А по истечении недели всё вновь вернулось на свои места. Только Артёма в нашей жизни больше не было. Вика сделала свой выбор, а я, наверное, я бы не смогла отказаться от него даже, если бы пришлось пожертвовать карьерой. Работа съёмки, светские рауты, всё это временно. Этим людям Вика нужна лишь до поры до времени, пока она звезда. Но как только её слава угаснет, угаснет и интерес. Она останется одна, без семьи, без настоящих друзей. Стоило ли оно того, на самом деле? Правда, у меня такого выбора не было. Увидев Артёма однажды, я уже не могла смотреть ни на кого другого. Мне постоянно снились его тёмно-синие, как грозовое небо, глаза. Такие серьёзные, пронзительный взгляд. Под ним я ощущала себя маленькой девочкой. Тёмные короткие волосы, зачёсанные назад, и волочки щетины, к которым так сильно хотелось прикоснуться. Тонкая линия губ он нередко кривил их в лёгкой усмешке. Я часто видела его во снах, чаще, чем в реальности. Впервые познакомившись с ним у нас дома, я испытала ни с чем не сравнимый стыд, потому что всего одного его взгляда хватило, чтобы я пропала. Умом прекрасно понимала, что нам никогда не быть вместе. Уговаривала себя, объясняла самой себе, что Артем чужой мужчина, его любит моя сестра, но мне от сознания этого легче не становилось. Мучила себя. Сама мучила, с удовольствием отвечая согласием на Вики на приглашение. Сопровождала ее на лыжном курорте, дважды отправлялась на жаркие пляжи, Как никогда часто наведывалась к ней в гости. Была её тенью. Только тенью, а потому Артём никогда не замечал меня. Нет, конечно, он здоровался, поддерживал беседы, даже шутил, но никогда не смотрел на меня так, как смотрел на неё. С нескрываемым желанием, с восхищением, с любовью. Правда, Однажды он всё-таки нас перепутал. Вика пригласила меня поехать вместе с ней на загородную дачу. Я лежала в одиночестве на одном из шезлонгов у бассейна, когда Артём приехал туда. Глубнувшись, он навис надо мной, вынуждая растеряться, а после прикоснулся к моим губам в жарком, сладком и таком долгожданном поцелуе. Это был самый лучший день в моей жизни. Несмотря на то, что краснея и бледнея под его взглядом, я тут же рассказал ему об ошибке. Всего лишь случайность, усмехнулся он, мягко коснувшись пальцами моего подбородка. Не стоит так переживать. Вика поймёт. Если сестра действительно поняла, Артём рассказал ей об оплошности тут же. Едва мы вошли в дом. Мне было до жути неудобно и некомфортно, стыдно. Я ощущала себя предательницей, а Вика лишь посмеялась над нелепой случайностью. Ещё бы. Ведь мы так сильно похожи. Но могу узнать по купальнику, протянула она, обрабатывая кожу солнцезащитным спреем. Я бы такое никогда не надела. Она часто обсмеивала мой вкус, критиковала мои волосы, макияж, наряды. Не стеснялась делать это на людях, но я привыкла. Никогда не была зажатой, могла запросто ответить ей. Нет, да её уверенности в себе мне было ещё расти и расти, но я себе нравилась. Обидеть меня не так-то и легко. Просто мы с ней были разными. Имели разные приоритеты в жизни, играли разные роли, но любили одного мужчину. Она свой шанс давно упустила, уже 2 года прошло. Я же свой собиралась использовать. Виктория, вы помните? Вырвала меня из раздумий ассистентка. Сейчас вы войдёте в зал согласно сценарию. Камеры будут снимать с нескольких ракурсов, но вы не останавливаетесь. Музыка, конечно, будет играть, чтобы вам было легче, однако ее потом на видео все равно наложат, так что особо не переживайте, если собьетесь. И не забудьте, согласно контракту, вы не должны разговаривать ни с кем из мужчин до официальной встречи. «Я думала, что сейчас с моими партнерами будут профессиональные танцоры», резко обернулась я на стуле, трахе въевшейся взглядом в ассистентку. Режиссёр передумал, спокойно ответила она, делая какие-то пометки в ежедневнике и даже не глядя на меня. Ваш короткий танец с каждым партнёром, а после вы, как и написано в сценарии, останавливаетесь посреди постамента. Мужчины окружают вас и поочерёдно срывают маски. При монтаже наложат надписи с именами, фамилиями и возрастом. Вам нужно только стоять и смотреть в камеру с вызовом. Впрочем, вы и так всё помните. Помню, Потерянно прошептала я, а сердце ускорилось, отбивая дробный ритм о грудную клетку. Я увижу его. Сейчас я снова увижу его в первые за прошедшие 2 года.